Глава седьмая. Складки легкой светлой одежды, которую носила та утренняя девушка, вновь попали в поле моего зрения через пару часов после полудня. Я помедлил, потом поднял глаза. Она стояла, скрестив руки на груди, с сумкой на плече. Она не сводила глаз с шахматной доски. Я играл с моим противником четвертую партию подряд, и он проявлял в с ё большую нервозность. Судя по всему, он преисполнился решимости выиграть хоть раз, но и эта партия складывалась для него неудачно. Если бы он согласился прервать игру, я вздохнул бы с облегчением. Вместо этого он продолжал отчаянно сопротивляться. В тот момент, когда его время на часах истекло, он стукнул кулаком по доске, и фигуры попадали на землю. Оля-ля, воскликнул торговец фруктами, взвешивая горку яблок. Не надо так нервничать, джентльмен. Мой противник длинно выругался шипящим голосом и н а с у п и л стал подбирать упавшие фигуры и извиняться. Ничего, я сам, сказал я. Он протянул мне руку и удалился, стиснув зубы. Ага, воскликнул торговец, тоже заметивший девушку. А вот и чемпионка мира! Она с лукавым видом повернулась к нему. У вас чудесные яблоки, сказала она. Еще бы, конечно, чудесные, воскликнул торговец. Возьмите яблочко, какое вам глянеця, подарок от ф и р м ы Она з колебалась, подошла к прилавку, взяла яблоко и, з а ж а в в руке, подняла его, словно это был бокал, и она хотела им чокнуться. Угощайтесь, милая сеньора, воскликнул торговец. Она откусила яблоко, вытерла губы тыльной стороной ладони, уселась напротив меня. Хорошо поиграли сегодня, осведомилась она. Так себе. Таких сильных, как вы, не попадалось. Ни слова не говоря, мы расставили фигуры и начали играть. Она тем временем продолжала грызть яблоко, откусывая от него крошечные кусочки. После напряженной борьбы выиграла две партии. В эти часы на площади было меньше н а р о д а и редкие зеваки не выражали желания задержаться возле нашей доски. Только торговец фруктами звонко аплодировал из-за своего прилавка, поздравляя девушку с победой. Вы хорошо играете, заметил я. Мне с вами было не просто, отозвалась она. Вы нашли очень точные оборонительные ходы. Мы задержались на самых острых моментах последней партии. Я любовался тем, как ее пальцы с карминными ногтями с в и р т у о з н о й ловкостью переставляют фигуры. Мои мысли уже не были прикованы к шахматной доске. А еще мне нравятся ваши бабочки, заявил я. Еще несколько секунд она была поглощена анализом партий и, как будто не слышала моих слов, мне они тоже нравятся. Наконец проговорила она ровным голосом, медленно п о д н я руку к своей рубашке чуть повыше груди. Легкие, воздушные волны, побеждающие гравитацию. Вы сказали а еще. Что а еще? Вы сказали а еще? Мне нравятся ваши бабочки. Наши взгляды встретились. Она смотрела на меня очень серьезно и руки, конечно. А я помолчал. И ваш акцент, он откуда? Может выпьем чего-нибудь? Вы не против? Предложила она. Я повернулся и поднял руку, привлекая внимание х о з я и н а ресторана, к о т о р ы й не обращая внимания на посетителей, небрежно просматривал газету «La Repubblica» и курил тонкую сигару. Мы заказали компари с содовой. Она была из Венгрии, жила в Авесторгоме, неподалеку от Будапешта на берегу Дуная. У вас там шахматы в большом подчёте, заметил я. Она отпила через соломинку чуточку компари и кивнула. Она заговорила об игре, рассказала о своем отце, который подарил ей шахматы в пять лет на день рождения, о том, как в погожие дни играла в парке и в ванной играла. Да, правда, ей очень нравилось играть в ванной. О том, как получила звание международного мастера, когда была подростком. Представьте, я могла бы сделать шахматы своей профессией, но жизнь ввела меня в другую сторону. Я едва сдержался, чтобы не поинтересоваться, куда именно, но побоялся, что это будет похоже на допрос. У вас прекрасный французский, да и итальянский вроде бы не хуже. Спасибо, это тоже благодаря отцу. Он начал учить меня языкам тогда же, когда и шахматам. Она улыбнулась. Мы немного помолчали. Что касается рук, проговорила она, ваши мне тоже нравятся, несмотря на то, что иногда они делают не самые удачные ходы. Она рассмеялась и спросила: "Как вас зовут, Гаспар?" "Гаспар", задумчиво повторила она. "А я Мария." "Здорово, так много гласных", сказал я. Она с интересом посмотрела на меня, широко раскрыв глаза. Я разглядывал ее волнистые, лежавшие на левом плече волосы, которые она время от времени откидывала назад, зажав в руке. Она задавала мне вопросы, не слишком интересуясь ответами, боясь н а с к у ч и т ь ей. Я с к у п о рассказывал о Париже, о намерении устроить себе передышку, о весне в Италии, о шахматах ради удовольствия. Вы не хотите осмотреть Рим? Удивилась она. Не особо, ответил я. Впрочем, там будет видно. А вы хотите? Постолько, п о с к о л ь к у как получится, если другие дела позволят. Другие дела, удивился я. Она поднесла с о л о м и н к у к губам. А что, если нам немножко погулять? проговорила она. Можно пойти на берег Тибра. Это совсем недалеко отсюда.